А ведь что такое словесное знание, как не жалкая тень без словесного? Ваши мысли и мои слова – это лишь волны запечатанной памяти, в которой хранятся записи про наши вчера и про древние дни, когда земля не знала еще ни нас, ни себя, и про ночи, когда все на земле было еще в беспорядке. Мудрецы приходили к вам, чтобы дать вам своей мудрости. Я же пришел чтобы взять от мудрости вашей. И вот, отыскал то, что больше, чем мудрость. Это пламень вашего духа, который все разрастается, пока вы, не обращая внимания на этот рост, сокрушаетесь лишь об увядании ваших дней. Но боится могилы только жизнь, которая ищет жизни лишь во плоти. Здесь же нет могил. Эти горы и эти равнины, они и колыбель, и ступенька. Когда вы проходите мимо поля, где вы хоронили предков своих, посмотрите туда хорошенько и увидите там себя и своих детей танцующих вместе, взявшись за руки. Поистине вы часто танцуете там, не ведая о том, к вам приходили другие, они обещали вашей вере горы богатства, и за то обещание вы отдали им ваши богатства, вашу власть, вашу славу. Я дал вам меньше, чем обещание, и все же вы были много щедрее ко мне. Вы дали мне еще большую жажду жизни. А ведь нет большего для человека подарка, чем тот, что превращает его цели в желания, от которых его пересохшие губы и вся жизнь становятся как чудесный источник. И мой почет, и мое вознаграждение – вот они в чем. Всегда, когда я подхожу напиться к тому источнику, я нахожу, что его живая вода сама томится жаждой, и пока я ее пью, она пьет меня. Кто-то из вас думает, что я горд или слишком стеснителен, чтобы брать ваши подарки. Я действительно слишком горд, чтобы работать за вознаграждение, иное же дело – дары. Я питался ягодами среди окрестных холмов, когда вы хотели бы видеть меня, сидящим за вашим столом. И спал в портике храма, когда вы с радостью приняли бы меня к себе. Все же разве не ваше любящее внимание к моим дням и ночам превратило пищу мою в нектар и наполнило мой сон сновидениями? Но больше всего я благословляю вас вот за что. Вы даете многое. И даже не ведаете о том, а ведь доброта, которая любуется собой в зеркале, превращается в камень. И хорошее дело, которое называет себя благозвучным именем, становится родителем проклятия. Кому-то из вас казался я отчужденным и пьяным своим одиночеством. И вы говорили, он держит совет с деревьями своего леса, но не с нами людьми. Он сидит одиноко на вершинах холмов и смотрит вниз на наш город. Это так. И я поднимался на эти холмы и бродил в отдаленных местах. Но разве смог бы я увидеть вас, если бы не отходил далеко и не поднимался бы ввысь? Как может кто-нибудь быть по-настоящему близко, если он не ушел далеко? И есть среди вас другие, кто не обращался ко мне со словами, но вот их слова идиотики. Странник, любитель недостижимых высот, почему бродишь ты среди вершин, где строят гнезда орлы? Почему ищешь то, чего нельзя достигнуть? Что за бури собираешься ты ловить в свою сеть? И каких ускользающих птиц видишь ты в своем небе? Приди и стань таким же, как мы. Спустись утолить свой голод хлебом из наших запасов и жажду нашим вином. В одиночестве своих душ говорили они все это, но если бы одиночество их было глубже, они бы знали. Я искал только секрет вашей радости и вашей беды, и я охотился только за главным вашим «я», за тем, что бродит по небесам. Но за охотником тоже охотились, поэтому много моих стрел покинуло лук мой только лишь для того, чтобы найти мою грудь. И летающий был в то же время ползущим, потому что, когда я расправлял свои крылья под солнцем, их тень на земле была лишь черепахой. И я, верящий, был и тем, кто сомневался. Вот почему я снова и снова сыпал соль на свои раны, сыпал, чтобы глубже верить в вас и лучше узнать вас. И с верой и знанием, полученными таким трудным путем, я говорю вам так. Вы не пленники ваших тел и не привязаны к своим домам и полям. Ваше «я» парит над горой и путешествует вместе с ветрами. Это не то существо, что ползет за теплом, присмыкаясь под солнцем, или роет норы во тьме, чтобы обеспечить себе безопасность. Нет, это существо, что свободно, это дух, который обнимает всю землю, и движется вместе с эфиром. Если эти слова вам непонятны, не пытайтесь в них разобраться. Туманно бывают начало всех вещей, и ясно только в конце. А я очень хотел, чтобы вы помнили меня как начало. Жизнь и все, что живет, начинается также в тумане, а не в прозрачном кристалле. Но кто, кроме кристалла, может сказать, рассеивается ли туман? И хотел бы, чтобы, вспоминая меня, вы помнили вот что. То, что выглядит наиболее слабым и пуганным в вас, в самом деле есть самое сильное, самое ясное. Ведь разве не ваше дыхание создало и укрепило ваш остров И разве не мечта, которую никто из вас уже и не помнит, построила этот город? и создала все, что в нем есть. Но если бы вы смогли видеть то ваше дыхание, вы перестали бы видеть все остальное. Если бы вы смогли слышать шепот той вашей мечты, вы не услышали бы уже других звуков. Но вы не видите и не слышите этого. И это хорошо. Повязка, что закрывает ваши глаза, может быть снята только руками, которые соткали эту повязку. И глину, которой закрыты ваши уши, можно проткнуть лишь теми пальцами, что разминали ее. И вы увидите. И вы услышите. И все же вы не будете сожалеть, что знали слепоту, и печалиться, что были глухи. Потому что в тот день вы узнаете скрытое назначение всех вещей. И вы благословите темноту, как вы благословили бы свет.